Глава 33. Они залегли в густой высокой траве. Ухо Ван лично руководил операцией. Борис и Наташка наблюдали за ним. В одной руке ухо сжимал рацию, трофей из хэтхантерского арсенала. Другой: Глянь-ка, Берест, посмотри, сам, девчонки, дай. Другой протягивал Борису бинокль. Еще один трофей. В бинокль все подступы к коллектору просматривались великолепно. да и сам коллектор тоже, вернее, его внешний сток. Сооружение походило на небольшую дамбу, перегораживающую, вытекающую из-под земли реку. Крутой склон, укрепленный мощным железобетонным панцирем с частыми ребристыми выступами. Внизу широченный черный зев, наверху блокпост и закрытая площадка для бронетехники. Еще два поста поменьше располагались на небольших возвышенностях, над бетонированными берегами выпрямленного и расширенного речного русла, которое являлось продолжением коллектора. Вправо и влево от блокпостов в несколько рядов уходила колючая проволока и растянутые серпантины-ягозы. Часто стояли указатели минных полей. Неперегороженным оставалось только русло реки. Сток для городских нечистот и мусора должен быть свободным. Ни к укреплениям, ни к коллектору нельзя было подойти незамеченным. Любой, кто сунулся бы туда, неминуемо попал бы под плотный кинжальный огонь, попал бы. Если бы... если бы в узких темных бойницах торчали стволы. Однако стволов ни пулеметных, ни автоматных видно не было. Блокпосты вообще не подавали признаков жизни. Судя по всему, разведчики диких не ошибались. Ухо все же направил небольшую группу проверить укрепление. С человек, словно гигантские жуки, подобрались по скошенным бетонным берегам стока к блокпостам, поднялись наверх. «Чисто! Чисто! Чисто!» Трижды прохрипела рация в руках уха. Ухо подмигнул Борису. «Ну, Берест, теперь молимся, чтобы не появились вертушки, и вперед!» На этот раз к речному руслу двинулись пара сотен человек, отборные бойцы из личной гвардии Вана. Борис и Наташка шли вместе с ними. Штурмовой отряд тоже вел ухо. Но правильно, а кому его еще вести-то? Бывший хедовский сержант хорошо знал город, а без этих знаний от диверсантов на улицах Ставродара будет толку мало. Направляющиеся к коллектору гвардейцы были нехило упакованы. По меркам диких, во всяком случае, ну точно командость, мать их. У каждого противогаз на боку, почти все бойцы вооружены ружьями и трофейными калашами, и гранаты, опять-таки, фугаски, осколочные орешки. У некоторых имелись также бутылки с зажигательной смесью. Борису было известно, что еще три небольшие ударные группы диких заходят сейчас с разных сторон города. Одну, кстати, возглавлял дед. Основные силы союза должны вступить в Ставродар позже, когда диверсанты Уха выйдут из коллектора и начнут заваруху на центральных улицах. Таков был план. Как получится на самом деле, пока не мог предсказать никто. Уха на ходу щелкнул переключателем рации. Второй, третий, четвертый. Проверка связи. Прием. Борис прислушался к переговорам. Радиобмен шел открытым текстом, но вряд ли он был понятен непосвященному. Да и вообще сильно шифроваться сейчас нет особой нужды. Ухо знал Хедовский частоты и пользовался другими, теми, которые Хеды будут сканировать в самую последнюю очередь. Если вообще будут. — Второй первому. Связь отличная, — прохрипела рация. — Третий первому. Нормально вас слышу. Четвертый первому есть связь. Хорошо, удовлетворенно кивнул ухо. Что сообщает разведка? Второй. Объект чист. Третий чисто. Четвертый. У меня тоже пока все чисто. Объектами именовались блокпосты внешнего кольца городской обороны, за которыми наблюдали штурмовые группы. Борис вскользь подумал о том, насколько все происходящее сейчас напоминает хедовскую операцию. Ну, например, операцию по вторжению в хутор. А, впрочем, что тут удивительного? Ухо бывший Хэд, вот и использует навыки пятнистых на полную катушку. «Второй, третий, четвертый. Выдвигайтесь к объектам и ждите приказа», — велел ухо. «Сообщать о любом противодействии. В бой не ввязываться. Повторяю, не ввязываться. Ваша задача — проверить дорогу для лавы». Позывным «Лава», насколько знал Борис, в эфире обозначались основные силы Союза, стянутые к Ставрадару. «Высокое, конечно, название». Но, с другой стороны, он ведь понятия не имел, какова по численности армия Союза. Может, и вправду народу там столько, что штурмующие попрут все сокрушающие лавой. Хотя нет, вряд ли. После многочисленных хедовских рейдов в диких землях не найдется такого количества людей. — Есть, есть, есть! — хрипло отозвалась рация на разные голоса. — Отбой! — еще один щелчок переключателя. — Лава! — вызывает первый! Как слышишь? «Лава — Лава! Снова забубнил в микрофон ухо. «Лава-1 на связи. Слышу вас, первый?» Треск помех стал ощутимо сильнее. Слова звучали менее отчетливо. Видимо, сказывалось расстояние. Основные силы пока держались вдали от внешней границы Ставродара. «Лава-2, слышу!» Начали пропадать слова. «Лава-2» находилась дальше, чем лава один. ла «Ла-ы-а-и...» А вот с «Лавой-3» вовсе беда. Борис сумел разобрать лишь отдельные слоги. лы шу -о, о хо Ухо поморщился, но особого беспокойства не проявил. Главное, что слышат, пусть и плохо. Наверное, в крупномасштабной операции у диких и такая связь считалась за счастье. «Доложите готовности!» — приказал Ухо. «Лава-один готов! Лава-два готов! Лав-и-о-оф!» «Лава, ждите! Выступайте по моему приказу! Повторяю, только по моему приказу!» «Есть, есть, есть!» — последние отзывы Лав. Были слышны хорошо, все три. — Конец связи! — ухо сунул рацию водонепроницаемый чехол. Пора было спускаться в бетонированное русло. Продвижение по внешнему стоку городской Клоаки никак нельзя было назвать приятным времяпровождением. Берега резко уходили в мутную воду, покрытой радужной пленкой. Было глубоко и грязно, ужасно, жутко грязно. Воздух звенел от надоедливых мух, жирных и зеленых. От воды и липкого склизкого бетона поднимался отвратительный запах. Тому, кто не мог удержаться и соскальзывал вниз, приходилось пробираться потопкой из зловонной прибрежной жижи. Но все же этот путь был и проще, и безопасней, чем дорога поверху, через проволочные заграждения и минные поля. Да и мусорных завалов на пути почти не попадалось. Мощная волна из коллектора вымывала отсюда все. Запруды, если и образовывались... то уже ниже по течению, где сила волны ослабевала. Судя по грязным отметинам на бетонных стенах, уровень воды сейчас был пониженным. Речка Сток обмелела почти вдвое, и течение слабенькое. Вода струилась едва-едва. Насколько понял Борис, она выходила сейчас не из самого Зева-коллектора, а откуда-то из-под него. Снизу, из-под земли, словно били несколько родничков. Очень хиленьких на вид, правда. «Идет забор для волны», — пояснила Наташка, — «подготовка к пуску». Борис знал, что под Ставрадаром течет река, воды которой используются для автоматической промывки коллектора. Однако со всеми тонкостями этого процесса он знаком не был. Но, видимо, Наташка права. Чтобы прогнать тонны воды по подземному лабиринту, нужно где-то брать эту воду. А там, где что-то берут в таких огромных количествах, того, что берут, конечно же, должно становиться меньше». причем заметно меньше. «Когда вода из-под коллектора совсем перестанет сочиться, нужно ждать волну», — добавила Наташка. «Это будет первый ее признак». «А второй?» — спросил Борис. «Поднимутся решетки», — встрял в разговор ухо. Наташка кивнула. «Ну да, об этом можно было догадаться и самому. Но волну мы услышим раньше», — заметила Чернявая. А решетки на выходе из коллектора стояли кондовые. Три ряда, одна за другой. Тяжелые, как в средневековом замке, толстые прутья из нержавеющей стали с дополнительным, изрядно уже покоцанным антикоррозийным пластиковым покрытием казались сомкнутыми, кариозными зубами воскаленной пасти. Снаружи тоннель выглядел зловеще. Соваться туда не хотелось. Но все же придется лезть, если удастся пролезть. Интересно, когда ухо будет рвать решетки? До волны или уже после нее? Борис спросил. «После», — ответил Уха, — «сначала нужно посмотреть, как они открываются, чтобы знать, куда лучше закладывать заряды». «Что ж, логично». Дикие облепили бетонированные склоны у жерла коллектора. Оскальзываясь и помогая друг другу, бойцы выбирались наверх и занимали позиции по обе стороны от блокпоста, высевшегося над закрытым тоннелем. Солнце клонилось к горизонту. Время волны приближалось». Если со сложной автоматической и компьютеризированной системой гидравлики за время хедовской оккупации ничего не случилось, из городской клаки скоро хлынет мощный, сметающий все и вся на своем пути поток, под который лучше не попадать. Что-то подсказывало Борисову, ничего с этим хорошо отлаженным и бесперебойно работающим уже не один год механизмом случиться не должно. Раз идет забор воды для волны, значит, скоро пойдет и сама волна. Нужно только немного подождать. Совсем-совсем немного. Убаюкивающее журчание воды стихло. Ленивое течение прекратилось. Слабенькие роднички под коллектором иссякли окончательно. Вот он, тот самый первый признак волны, о котором говорила Наташка. Река, лишенная подпитки, начала уходить из бетонированного русла. Грязная вода утекала. Под коллектором быстро обнажалось покатое дно. Вязкая и листая. Открылись маленькие, человеку не пролезть, забранные мелкой решеткой, люки. И именно оттуда еще несколько минут назад били вялые родники. Подземная река на время прервала свой ток. Ее воды, закачанные в огромные резервуары, теперь будут пущены по новому руслу. «Наверх все!» — скомандовал ухо. «Живо, живо!» Последние гвардейцы, еще остававшиеся в стоке коллектора, торопливо карабкались по склизкой бетонной поверхности. Спешка, однако, пошла на пользу не всем. Несколько человек соскользнули вниз и вынуждены были начинать подъем снова. Замешкавшимся бойцам бросили веревки сверху. А из коллектора уже доносился отдаленный гул, пока еще не очень громкий, едва уловимый, но шум быстро приближался. Борис передернул плечами. Ему был знаком этот звук, он его уже слышал. Он уже был в нем, внутри него, и он не хотел бы оказаться там снова. Вместе с Наташкой они невольно попятились от забетонированного склона. Ухо тоже отступило от края. Внизу еще оставались несколько бойцов, когда раздался лязг и скрежет металла. Мощные, скрытые за толстой бетонной коркой электромоторы привели в движение заградительные решетки. Решетки поднимались по мере приближения волны. Одна, вторая, третья. Гул нарастал, становился все сильнее. Шла волна. А потом... Потом она пришла. Стремительно приближающийся поток выпихнул из-под земли воздушную пробку. Борис явственно ощутил дуновение влажного ветерка с густым неприятным запахом грязного подземелья. Затем коллекторы зверг воду. Тонны воды, гонимые чудовищным давлением, вырвались из черной тьмы. В какой-то момент Борису показалось, будто вздрогнула сама земля, а прочный армированный бетон под ногами шевельнулся, как песочная дюна. Один из бойцов уха, так и не успевший подняться наверх, не удержался на веревке, сорвался, скатился вниз по мокрому бетону, как по горке. Крик несчастного потонул в реве воды. Бурлящий поток в считанные мгновения заполнил обмелевшее русло стока почти до краев. Над берегами взметнулись клочья пены. Брызги образовали сплошную водяную взвесь, накрывшую гвардейцев, и осевшую на короб блокпоста. В тумане, сотканном из мельчайших капель, заиграла радуга. Волна изливалась из тесных подземных лабиринтов на открытое пространство. Мусора в ней почти не было. По крайней мере, Борис не разглядел его в водяном хаосе. Впрочем, там вообще трудно было что-то разглядеть. Была грязная пена, были брызги, был оглушительный, непрекращающийся рокот, будто растянувшаяся во времени орудийная канонада. Будто из коллектора взлетал самолет, взлетал, взлетал, взлетал. Промывка продолжалась долго, очень. Потом буйство рукотворной стихии начало постепенно стихать. Вода отхлынула от берегов, так и не выйдя за границу, обозначенную бетонной кромкой. Поток внизу все еще бурлил и ярился, а сильное течение способно было перевернуть тяжелый хедовский бронетранспортер, но слепая мощь волны нашла себе выход. Втиснутая в бетонированные берега стока, вода устремилась по проложенной для нее дороге, уходя от коллектора. Волна быстро утрачивала силу. Сорвавшегося человека нигде не было видно. Да после такого его и не должно было быть видно. Тело несчастного, вернее, то, что от него осталось, следовало теперь искать ниже по течению. Далеко ниже. «Удивительно, что коллектор еще действует», — пробормотал Борис. «А почему бы ему не действовать?» — усмехнулся Ухо. «Обслуживающий персонал тут нужен постольку, поскольку всем рулит автоматика. Энергию вырабатывают атомные мини-станции. Автономные, подземные. Ее хватит еще лет на сто, если не больше». Тяжелые решетки коллектора начали медленно-медленно опускаться, взрезая бурлящую в воду. Ухо внимательно следил за ними. «Прикидывает, куда ставить фугаски», — догадался Борис.